Вопрос. Чувство вины и страх это одно и то же? Ответ. Чувство вины и страха это не одно и то же. Принятый страх становится свободой. Страх отрицаемый, отвергаемый, осужденный становится чувством вины. Если ты принимаешь страх как часть ситуации, это часть ситуации. Человек это часть, очень маленькая, крошечная часть, а целое безгранично. Капля очень маленькая капля перед целым океаном целого. Возникает дрожь. Я могу потеряться в целом. Моя тождественность потеряется. Это страх смерти. Все страхи это страх смерти. А страх смерти это страх уничтожения. Естественно, человек боится, дрожит, если ты это принимаешь, если говоришь, что так устроена жизнь, если принимаешь это тотально, дрожь прекращается немедленно. И страх та же энергия, которая становилась страхом, разворачивается и становится свободой. Тогда ты знаешь, что даже если капля исчезнет в океане, она будет там. Фактически она станет всем океаном. Тогда смерть становится нерванной, тогда ты не боишься потерять себя. Тогда ты понимаешь слова Иисуса: спасши свою жизнь, ты ее потеряешь, а потеряв спасешь. Единственный способ выйти за пределы смерти это принять смерть. Тогда она исчезает. Единственный способ быть бесстрашным это принять страх. Тогда эта энергия высвобождается и становится свободой. Но если ты его осуждаешь, если ты его подавляешь, если ты скрываешь тот факт, что боишься, если ты окружаешь себя броней, защищаешься и обороняешься, тогда возникает чувство вины. Все подавленное создает вину. все непозволенное создает вину. все, что против природы, создает вину. Тогда ты чувствуешь себя виноватым, потому что лгал другим и себе. Это не подреность есть чувство вины. Ты спрашиваешь: "Страх и чувство вины это одно и то же?" Нет. Страх может быть виной, может не быть. Все зависит от того, что ты делаешь со страхом. Если ты делаешь с ним что-то неправильное, он становится чувством вины. Если ты просто принимаешь его и ничего не делаешь, делать нечего, тогда он становится свободой. Он становится бесстрашным. Не говори себе, что ты уродливый, неправильный, грешник. Не осуждай кем бы ты ни был. Будь собой. Не будь виноватым. Не чувствуй себя виноватым. Даже если что-то не в порядке, ты в порядке. Может быть, ты действовал неправильно, но это не значит, что из-за этого не в порядке твое существо. Какое-то действие может быть неправильным, но существо всегда правильно.